Жить в одном доме с призраком оказалось непросто. Этот тип был навязчивым, как свидетели иеговы, и настырным, как риэлтор. Он постоянно таскался за костиком, задавая тысячи вопросов. В какой-то момент Дошкин почувствовал себя, как отец пятилетки. «Почему это так? А вот это почему вот так?» И вроде бы было понятно, что призрак многое пропустил в нашей жизни, сидя в теле куклы. Но его непрекращающийся бубнёж под ухом уже действовал на нервы. И Костик решил придумать себе важное дело. «Я сейчас пойду в подвал разбирать, что там осталось. Тебе со мной нельзя», — объявил парень. «Почему?» «Я могу там пригодиться, у меня есть опыт в оценке и квалификации даров. Мы всегда записывали, кто и что пожертвовал, и где это можно использовать». Призрак покачивался рядом, наглаживая швы нагрудника на животе. «Да потому что я хочу побыть один!» – взорвался Дошкин. «Иди вон, видосы посмотри. Займи себя чем-нибудь». Мысленно проклиная тот день, когда он согласился помочь отцу Василию, Костик пошел к столу и поклацал мышкой. «Вот, смотри, оно само переключаться будет. Это музыка, видео, как маленькая жизнь на время песни. Тебе понравится», — Костик пошарил глазами по комнате в поисках Зайна Бара, но тот предусмотрительно куда-то слинял. Оставив призрака наедине с каналом Напалм Рекордс на Ютубе, он отправился на кухню и, откинув крышку лаза, спустился в подвал. Вкрутив подвальную лампочку, парень немного постоял в пыльном сумраке, И задумался. И как теперь избавиться от внезапного помощника? За пару дней он задрал уже. Что с ним делать, непонятно. Что он может и как его использовать, тоже непонятно. В отчаянии Костик закрыл глаза и сцепил руки в замок. «Деда!» Мысленно крикнул он. «Прости». «Я просрал всё. «Превратил твой дом в приют для странных существ!» «Я не понимаю, что я должен делать, и даже мальчику на озере не смог помочь!» «Надо было раньше воду там чистить!» «Я тупая бездарь!» «Я ленивая!» «Прости!» Тяжело вздохнув, он приступил к разбору дальнего угла, куда еще до сих пор не добирался. Внезапно... Рядом с его ногами упал мешок, стоявший у стены, содержимое его вывалилось и раскатилось по земляному полу. «Ну нормально же все было, чего это?» – думал Дошкин, подбирая какие-то мешочки, коробочки и рулончик серой бумаги. «А вот это что?» Из мешка торчала наполовину выпавшая деревянная коробка, по форме напоминающая пистолет с железной окантовкой и крышкой на петельках. Затаив дыхание, Костик достал коробку из мешка и откинул крышку. Из деревянной кобуры на Дошкина смотрел синевато-черный курок и рукоятка с плашками из потертой древесины. «Ваше слово, товарищ Маузер», — процитировал парень, достав пистолет из многолетнего заточения. Кто бы мог подумать, у деда были явно непростые знакомые, иначе... Откуда такое сокровище? На деревянной щечке рукоятки обнаружилась памятная табличка с гравировкой «Товарищу Чистову за беспощадную борьбу с контрреволюцией и вредительством. 8 лет, Чикаго ПУ, 1930». Кто такой был этот товарищ Чистов, оставалось загадкой. В вместе с кобурой мешочки нашлись странные камешки с вырезанными на них символами, напоминающим руны. А в картонной коробочке четыре большие карты Таро, искусно нарисованные от руки. Еще в мешке были заскорузлые старые мужские сапоги, выленившая военная гимнастерка с пятнами плесени и сгнивший кожаный плащ. Дошкин разложил все находки на верстаке и заметил, что на полу все еще валяется скатанная в рулон бумага. Он подобрал ее и попытался развернуть. Листы склеились от плесени. То, что было на них написано, читалось с трудом, так как чернила растеклись и выцвели. На первом листе было всего несколько строчек. «Положить на карту висельник «Камень да газ». Положить на карту «Звезда» камень эль -Хаз. Положить на карту «Колесница» камень Наутиз. На втором строчке разбегались. Лист был исчеркан в кривь и в кось, словно записывали в спешке. Найти карту Суд. К ней идет камень Лагуз. Класть осторожно. Вчера добыл дьявола. Карта безнадежно испорчена. Пришлось застрелить Дворскую, писал объяснительную, назвал, что она контрреволюционистка. Камень Феху не работает с дьяволом. Я ошибся. Пробую варианты. Вчера во сне приходила Дворская. Стояла в углу, жевала свой язык до крови. Я понял, что карта не та. Нужно колесо фортуны. Оно отправит меня в путь. Камень... «Подберу». Третья страница была уже в плесени и удалось разобрать только то, что писавший рылся в архивах НКВД города Челябинска и нашел ниточку к карте «Фортуна». Почерк был уже другой. Бред сумасшедшего. Костик собрал трофеи и полез наружу. По углам подвала ему уже мерещились чекисты в черных кожаных плащах, расстрельные команды. «Семья императора и мальчики кровавые в глазах», — проворчал Дошкин, захлопывая крышку люка. В комнате он застал мирную картину. Зайка учил призрака играть в карты, они сидели за столом, причем призрак покачивался над стулом примерно в двух сантиметрах. «Это вот туз! Запомнил?» «Вот, смотри. Червонный, бубовый, пиковый, трефовый». Мохнатый тыкал чёрным когтем в нарисованные масти. «А это валет. У него, как и у туза, четыре масти. Пиковый...» «Подожди». Перебил его призрачный ученик. «Валет. Ва-лет. Что-то это мне напоминает. Во-лет. «Да не Вова, Валет, он как принц, королевич, а это король». «Вольсар, меня зовут Вальсар, я вспомнил, я четвертый сын правителя города Аркаим, Вальсар, младший жрец Аримау, бога всего сущего». Мохнатый отстранился от стола, бросил карты, И сделал индифферентное лицо. Эээ, ты знаешь, Рожа, мне все равно, как тебя там папочка назвал. Ну и пик твоей карьеры пришелся аккуратно тысячелетия назад. Мне тогда и 20 лет не было, так что вот. Вообще все равно. Хоть жрец, хоть на дуде игрец. У нас, кстати, дудеть на свирельке любой дурак мог. А это посложнее, чем щеки в храме надувать. Так, ну-ка, хватит. «Смотрите, что я нашел!» И Костик вывалил на стол свои находки. Вставший было в возмущении призрак, кинулся к столу. «Здесь что-то очень сильное, магически сильное, я, я чувствую. Достань, разверни!» Дошкин принялся вытряхивать камни из тканного мешочка. Призрак заметался по комнате. Зайка насупился. «И чего?» «Вовсе незачем так орать, я тоже чувствую магию! Костик, эта коробка опасная! Что там?» И он полез вытаскивать из коробочки карты. ох ты ж! А я совсем про это забыл!» Мохнатый остолбенело смотрел на стол, где вперемешку лежали карты Таро и камни с рунами. Карты стали слабо светиться. Пара рун... Поползла по столешнице, словно притягиваясь к ним. «Убери! Убери! Нельзя!» завопил Зайка и стал лихорадочно распихивать карты и руны на разные концы стола. Костик понял, что выволок из подвала очередную проблему. «Ну, и что нельзя? Рассказывай давай. Я прочитал там эти бумажки, ничего не понятно». Ясно только то, что какой-то чекист ищет недостающую карту Таро. Для чего она? Он же убил за неё Значит, это было капец как важно. И ты что-то знаешь. Зайка опустился на табуретку и схватился за лоб. Уши его прижались назад. Шерсть на загривке встопорщилась. Масаракша, шамара, шамара. «Чамара!» – заругался пятак на непонятном языке и зашарил в карманах штанов. Оттуда на свет были извлечены трубка и коробок спичек. Он зажал монштук пожелтевшими клыками и поднес огонек, раскуривая табак. «Зайка, ты куришь?» – вылупил глаза Дошкин. «Костя, ну мы как в том анекдоте, не начинай лучше, а ты тоже куришь!» – над столом Поплыл сизый дым, пахнущий вишневой косточкой. «Я думал, твой прадед эту затею оставил и забыл. История эта давняя. У нас в подвале много всякой магической хрени, ты на будущее учти. Так что я на это и внимания не обращал. Они, когда раздельно лежат, не дают такой фон. Так вот, в году 34-35 прадед твой нашел в лесу человека». Истощенного и обезумевшего Бывшего чекиста На главной должности какой-то был в Челябинске Бредил и все рвался куда ты Говорил, что у него верные координаты есть Что по его карте еще 4 километра Пройти ведьмино логово будет Что там есть фортуна И у ведьмы есть фортуна Когда домой он его приволок У человека началась лихорадка Он всё кричал, когда в себя приходил. Кричал, что на карту надо камень класть, и он знает какой. Но не скажет, хоть расстреляйте его. А потом он умер. Все вещи этого человека прадед снес в подвал. Потом он в Челябинск ездил. Объясняться там с кем-то. Бредовый этот там начальником был каким-то. Ещё пару месяцев Василий, прадед твой, ходил сам не свой. все твердил, что знает секрет, как добыть все знания мира. Мол, тогда он сможет стать всесильным и менять в этой реальности все, что он захочет. И будет коммунизм на всей земле, не будет больше войны, болезней и страданий. Вот так-то». «И чего?» — Костик завороженно смотрел как улетают облачка душистого дыма. «Нашел он ту карту». «Ты у нас такой дурак по субботам или как? Может, ты там за окном коммунизм видишь? И у нас войны нет в мире и болезней?» Зайка возмущенно стукнул ладонью об стол. «Ясное дело, что не нашел. Но то, что она где-то здесь, он всегда верил». Призрак завис над столом, хмурясь и водя пальцем от карт к камням. «Кстати...» «Вот этот маузер он мне обещал отдать!» И Мохнатый потащил кобуру к себе. «Ты чего это?» — вскинулся Костик. «Он вообще не твой, это я его нашел! А если б тебе обещали, то и он у тебя и был бы, а не в мешке!» Завязалась легкая потасовка. Дошкин тянул деревянную кобуру к себе, а Питак, уцепившись в крышку короба, пытался достать из нее пистолет. Мохнатый победил, ловким движением когтя подцепив пистолет за рукоять. Здоровенный Маузер смотрелся в лапе Зайнобара до того карикатурно, что Костик, постояв секунду в возмущении, зашелся смехом и согнулся пополам. «Феликс Эдмундович, у вас чё с лицом. Фуражку свою где забыли?» «Дарю, дарю», — Костик вскинул руки. «От лица компартии забирай. «То-то же!» – удовлетворенно сказал Питак и стал засовывать пистолет за ремень на спине. «Давай, давай, жопу себе отстрели!» – Дошкин протянул Зайке кобуру. «Я понял». Призрак закружился под потолком. «Я, Я понял, как, как это работает». Дошкин и Зайнобар недоверчиво смотрели на наворачивающего круги вальсара. «Смотрите, есть четыре карты». «Они не такие, как ты мне показывал», — призрак ткнул пальцем в мохнатого. «Но что-то схожее есть. Для каждой карты есть свой камень с буквой». «Руной, неуч!» — буркнул пятак. руны хорошо. На вот эти три карты идет связь с тремя камнями. Константин, положи их отдельно». Призрак указал на камни с вырезанными на них ботинком, птичьей лапкой, и крестиком. А вот одна карта лишняя, с ней и камнями нет никакой связи. И он показал пальцем на карту, на которой был нарисован мохноногий сатана с прикованной парой людей к его трону. Костик развернул бумаги с записями, найти карту Фортуна. Вот что нужно, но где? Тот чекист считал, что она у ведьмы, логово которой в четырех километрах от его местонахождения в лесу. Дошкин знал только одну ведьму в этой деревне, но это было явно не она, хотя могла что-то об этом знать. И он решил, что не дурно было бы сходить, навести контакты, так сказать. Вечером, когда солнце только стало клониться к горизонту, Костик уже стоял перед низеньким белым заборчиком. Во дворе никого не было, а вот в доме было шумно. Девочки кричали друг на друга, и только голос их матери, что равномерно разбавлял ссору, вещал о том, что хватит, дорогие, хватит. Дошкин поднялся на крыльцо и постучал в дверь. В мгновение все стихло, на пороге появилась Татьяна. — О, откуда это к нам такого красивого дяденьку занесло? Из прихожей повеяло травами и выпечкой. «Татьяна, я к вам по делу. Можете мне помочь?» Ведьма тут же посторонилась и жестом пригласила войти. В просторной гостиной работал телевизор и горел камин. Костик решил, что он тоже хочет такой же, и чтобы кресло-качалка перед ним. «Ну и чем же я могу помочь внуку Петра Васильевича?» Женщина мило улыбалась, но тон у нее был... «Саркастический. Я знаю, что вы разбираетесь в картах Таро. Скажите про вот эти, вы что-то знаете?» И Костик достал из кармана карту «Дьявол», бережно завернутую в целлофановый пакетик. У ведьмы расширились глаза. Она закашлялась. «Откуда?» «Это у тебя откуда?» «Может, вам воды? Тише, тише?» Костик отдернул руку. «Вы знаете, что это, да?» Татьяна смотрела на карту и ее стала трясти. «Ты даже не понимаешь, что ты принес», – зашипела она. «Ты беду в мой дом принес». Она отошла от парня и стала крутить пальцами, словно отматывала пряжу, и нитка... тянулась в сторону Дошкина. «Забери с собой тьму свою правой, пусть лесные волки тянут твои песни, рожа твоя треснет, пальцы пусть и сохнут, дети твои сдохнут, не беру гадание станешь ты преданием!» «Эй!», эй – закричал Костик. «Не надо, я же только спросить!» Ведьма замолчала, и Дошкину стало легче дышать. «Вот же ж! Таня, скажи мне, что мне с этим делать? И всё. «Ой, дурень, ой, дурень!» Женщина опустилась на диван. «Это карта, чтоб ты знал, из колоды, что создал Яков Брюс. Он сам нарисовал эти карты. Каждой карте есть своя руна и есть свои формулы, при воссоздании которых можно получить чуть ли не всевластие». Сам-то Брюс, говорят, давно уже вне времени и пространства. Потом, как Сухаревскую башню разбирали, думали найти его сокровище, да только он их роздал. Вот эти карты, если собрать определенную комбинацию карт и рун, можно узнать такое, что позволит стать тем, кто меняет мир. И эти карты притягивают беду. Так что уходи. Может, скажешь, что с ней делать, если знаешь. «Знаю. И избавиться от такого можно только одним способом. И ты навряд ли сможешь. Городским не дано». «И чего надо делать?» — Костик обозлился. А еще ему казалось, что его опять ведут по ложному пути. Ведьма немного помолчала, что-то обдумывая. «Я тебе скажу. Но больше ты в мой дом не ногой». Дошкин согласно закивал. «Да не очень-то и хотелось». «Сейчас середина сентября. Полнолуние. В это время ночью на полянах можно найти лесных детей. Они выходят досмотреть лето». «Чего выходят?» Костик затеребил целлофан на карте, которую все еще держал в руках. «Лето досмотреть, идиот!» рявкнула ведьма. «Они выходят в последние теплые ночи, чтобы проводить лето». прекрати и буршать!» Дошкин запихал карту в карман штанов. «Так вот...» продолжил Татьяна, «Дети леса могут забрать у тебя большое несчастье или то, что грозит человеку болезнью или смертью, только надо, чтобы они обратили на тебя внимание, заметили, обычно они людей не видят, им нет дела до нас, но могут почувствовать, если тебе удастся всучить карту детям леса, считай, что ты избавился от проблем, а карта эта Принесет тебе их немало. И куда идти-то надо? А хоть куда? В лес. Тебя чутье должно вывести. А теперь пошел вон. И близко даже не подходи к моим воротам, недоучка. Мне своих бед хватает. Еще раз придешь, все на тебя навешу, понял? Костик пощупал карту в кармане и, сделав независимый вид, вышел из дома ведьмы. На улице его стало нервно потряхивать и захотелось долбануть себя по башке. И куда поперся, идиот? Одно было ясно. В лес придется идти, одну карту отдать каким-то детям леса, а другую надо найти. Что еще опаснее? Ведь, судя по записям, она находится в логове ведьмы. И это не Таня. Лесная ведьма. которых Костик читал в тетрадке деда. Совершенно нецивилизованное существо. Дома был собран военный совет. Мохнат и важно прохаживался по комнате, нервируя Дошкина. Для Маузера он успел соорудить перевязь, и теперь огромная деревянная кобура висела на шерстяной груди. «Слушайте, Феликс Эдмундович, вы, может, присядете?» – не выдержал Костик. «В глазах уже от тебя ребит. «Так, решаем. Идем в лес сегодня. Если даже ничего не получится, хоть на этих детей леса посмотрим». «А че на них смотреть? Они, как и всякие лесные духи, не очень красивые». Зайка поправил кобуру и сел на диван. «И вот что странно, Костя. Тебя жизнь ничему не учит. В прошлый раз ты ведьме поверил, и что случилось?» «А теперь ты опять на те же грабли наступить хочешь?» «Да нет, ты бы видел, как она испугалась. Я ей верю. Да и честно, очень хочу лесных детей увидеть. Собирайся». Призрак, стоящий за спиной дошкина сказал, что он тоже пойдет. Снарядились, как на войну. Ножи, мосинка, фонари и зайка с маузером. «Тебе пистолет-то зачем? Он, может, и не заряжен». Парень смотрел на пятака, что опять надел лётный шлем и замусоленный шарф. Лётчик на лётчик. Заряжен. Там ещё три патрона я проверил. Я ж не спрашиваю, зачем тебе винтовка. Ты и стрелять-то не умеешь. Страшно потому что. Может, там волки или ещё кто. Поехали уже. Дворовые псы облаяли тарахтящий Урал и с чувством выполненного долга стали подвывать на полную луну. Мелкий отряд долго выбирал место у кромки леса, где нужно остановиться, полагаясь на свое чутье. В самом лесу было темно, сыро, пахло хвоей и прелой листвой. Пробираясь сквозь густой подлесок, Костик подсвечивал себе фонарем и думал, что в кино все врут. Почему в фильмах герои идут по ночному лесу, как по парку? Все видно, они не падают, не цепляются за корни. Им уже пару раз не выколола глаза случайная ветка. Зайка пыхтел позади, негромко ругаясь. Призрак парил рядом, старательно облетая деревья и тускло светясь. Через какое-то время они вышли на край поляны, которую заливал лунный свет. В воздухе парились синеватые огоньки, перелетая с места на место. «Это оно! Будем здесь ждать!» – прошептал Зайка, и завалился в высокую траву. Костик снял винтовку с плеча и положил рядом. Нашел место по суше и сел. Вальсар опустился рядом. Через час стал клонить в сон. Тихо шелестел лес, убаюкивая ночных птиц, что временами начинали перекличку. Ночной воздух еще был теплый, и ветер, носившийся в терпко пахнущей траве, что-то таинственно нашептывал. Совсем уже заклевавший носом парень почувствовал, как зайка пинает его ногой в бок. Дошкин вскинулся. На поляну выходили какие-то несуразные существа, больше похожие на пугал огородных сплетенных из соломы. У каких-то из головы торчали ветки, у кого-то оленьи рога, кто-то был похож на сток сена с руками. Из дальнего края поляны выползло какое-то сплетение корней. с огромной кабаньей головой. Оно, пошатываясь, добралось до центра поляны и встало там, опустив длинные конечности, из которых тут же полезли отростки и будто бы вросли в землю. Существ было много, и все они раскачивались, шипели, булькали, словно переговаривались. Синеватый лунный свет обливал горячие фигуры, которые стали издавать монотонный гудящий звук давящей на уши. Костик схватился за голову. Казалось, она сейчас лопнет. Дети леса раскачивались, подняв к небу то, что у них было руками. Гудели. Воздух вибрировал. Стал плотнее. Дышать стало трудно. Над поляной закружились синие огоньки, собираясь в маленький вихрь в центре над уродливой кабаней головой. Потом они распались на мелкие искорки и осыпали лесных духов, поблескивая бриллиантовой крошкой на их телах. Стало тихо. Дошкин затаил дыхание. Дети леса затоптались, стали разворачиваться и и медленно шагать каждый в свою сторону. «Они уходят! Давай!» – толкнул Костика мохнатый. «Быстрее иди!» Парень встал и на ватных ногах пошел к центру поляны. Существа уже почти скрылись в лесу, только тот, что с кабаньей головой и еще одно, похожее на сток гнилого сена, все еще топтались посреди травы. Костик склотнул и достал карту из кармана куртки. «Возьмите, пожалуйста!» Он понимал, что выглядит как никогда глупо, но отступать было поздно. «Возьмите!» Кабан продолжал вытаскивать свои корни из земли, медленно раскачиваясь. Глазки его светились мутным зеленым, словно в них была пара гнилушек. Он не обращал на человека никакого внимания. Костик побежал за ползущим существом из растений, чтобы был похож на сток сена с воткнутыми наверху ветвистыми рогами. Сначала он пытался засунуть карту между стеблями, торчавшими в спине лесного духа, но она оттуда вываливалась. «Стойте! Подождите! Помогите мне!» Дошкину стало казаться, что он пытается вручить никому не нужную рекламную листовку прохожему. «Возьмите!» Дух продолжал ползти дальше и уже скоро дошел до кромки леса. Кабана нигде не было. Он тоже скрылся в лесу. Сбоку от духа леса Возник вальсар. «Мамо, я стою здесь и прошу одолжения!» — крикнул призрак. Существо остановилось, медленно повернувшись оно открыло черный провал рта. Внутри духа зашипело, как будто клубок разъяренных змей обосновался там. «Бросай ему карту быстрее!» Вальсар толкнул Костю в спину, руки его прошли сквозь парня. Дошкин подскочил к разъявленному отверстию, из которого торчали пучки травы, и засунул туда карту. Дух захлопнул рот и, взмахнув ветками, что торчали у него из тела, повернулся к парню спиной. Через минуту он скрылся между ветвей. Обратно Костик бежал, чувствуя, как леденеет спина. Ему казалось, что все это сон, и он сейчас проснется в своей московской квартире, и никаких детей леса он не видел, такого просто не может быть. Этого не существует. Не существует. Длинная ветка больно хлестнула по лицу. Он стоял в полной темноте посреди леса, где-то жутко стонала выпь. За спиной раздался треск веток, и Дошкин вздрогнул. «Ну и что это было?» Раздался сварливый голос зайки. «Ты что, меня там бросил? Давай фонарик включу. Мне-то он без надобности, а вот ты ногу сломаешь, и кто с тобой потом возиться будет?» Свет фонаря разрезал лесную тьму, маленький солдат Зайнобар тащил Костикову Мосинку. «На, не прикатилось!» С эстонским акцентом произнес мохнатый. «Твой маузер тоже не пригодился, но страшно было пиздец как. Где вальсар? Я за рожей не слежу, он сам по себе!» Призрак засветился сбоку. «Почему дух послушал тебя?» Дошкина еще потряхивала, но волнение уже сходило на нет. «Мы же все дети природы. Меня учили разговаривать с маммой духами земли и жить с ними в мире. Если ты чего-то от них хочешь...» С уважением, проси и давай что-то взамен. Или проси одолжение. Долг потом вернешь. Это просто. И что ты ему потом вернешь? Не знаю, что попросит. Но может он и попросит никогда. Так бывает. Тем временем они вышли из леса и остановились напротив большого раскидистого дуба. Луна посеребрила его листья. Своей короной он казалось... Задевает облака на ночном небе. Призрак взлетел и закружил вокруг дерева. «Вот вы, пентрежник!» — проворчал зайка. но «Ну ничего, я тоже кое-что умею». Махнатый порылся в карманах штанов и достал маленькую дудочку. «Смотри, Кось, ща будет фокус. Ты не только!» Махнатый поднес свирельку ко рту и заиграл тягучую распевную мелодию, обходя Дошкина по кругу. Парень почувствовал, как тело стало легким, невесомым. Теплый поток воздуха подхватывает его и начинает кружить, вознося все выше и выше. Это было как во сне, когда летаешь. Костик замер от восторга, раскинул руки и стал наслаждаться ощущением. Рядом в воздухе кружил зайка, играющий на свирели, и призрак с недовольным лицом. Подлетев к верхушке дуба, парень встал на одну из веток и радостно закричал. Мелодия оборвалась, тяжесть тела навалилась внезапно. Дошкин вцепился в ствол дерева. «Сказал же, не ори!» Зайка опустился на ветку рядом. «Это же волшебство! Тут тишина нужна! Настрой!» Костик посмотрел вниз. Голова закружилась, в животе пошли спазмы, ветер затрепал волосы парня. «А как же вниз?» Голос дрожал, коленки тоже. «Зайка, давай обратно, дуди вниз!» «Что, страшно тебе?» <свят> <свят> Мохнатый захрюкал. «Штаны уже мокрые, да? <свят> Сейчас!» <свят> И он заиграл на свирели выводя то ли плясовую, то ли такую веселую похоронную. Теплый воздух снова дал свои крылья, и Костик, ощущая себя Питером Пеном на пенсии, спустился вниз, судорожно помахивая руками. «Вот это да! Это было такое... такое...» «Спасибо тебе, зайка!» У парня дрожали руки, дыхания не хватало. Мохнатый стоял, гордо задрав пятак, снисходительно посматривая на вальсара, что давно маялся у мотоцикла. Домой добрались, когда уже первые петухи запели, а стены домов окрасились в розовый от утренней зари. Разбросав одежду, Костик повалился в постель, успев только перед тем, как закрыть глаза, увидеть, как у стены стоит призрак и внимательно на него смотрит. Последней внятной мыслью было, что надо еще лесную ведьму найти. И провалился в сон. Вальсар покачал головой, достал с этажерку книгу и, присев на диван, погрузился в чтение когда никто не видит можно